Глава шестая. «Сколько времени она так лежит?» — прозвучал густой мужской голос. «Брат Бернард приехал», — подумала Исана. Другой голос был старым и немного дрожал. Исана узнала спокойную уверенность своей верной компаньонки Битте. «Почти с полудня. Что-то она бледная», — сказал другой голос, более высокий и чистый. «Вы уверены, что с ней все в порядке?» «Абсолютно уверен, Орик». Ответил Бернард и вздохнул. «Похоже, она потеряла сознание от того, что использовала слишком много магии. Я уже видел, как она доводила себя до изнеможения». «Возможно, это реакция на то, что ей пришлось сражаться за свою жизнь», — предположила Амара. «Шок!» «Да, с зелеными легионерами такое случается после их первого сражения», — ворчливо согласился с ней Бернард. «Одни только Великие Фурии знают, как это ужасно — убить человека». Исана почувствовала, что брат положил свою большую теплую руку ей на волосы, от него пахло лошадиным потом, кожей и дорожной пылью, а в голосе звучало тихое боли беспокойство. «Бедняжка Сана, мы можем ещё что-нибудь для неё сделать». Исана сделала глубокий вдох и заставила себя заговорить, хотя голос её не очень слушался, и ей удалось лишь прошептать. «Начни с того, что вы мои руки, братишка. От них воняет». Бернард радостно вскрикнул и сжал её в своих медвежьих объятиях. «Я бы хотела сохранить свой позвоночник в целости и сохранности, Бернард!» прохрипела Исана, но в следующее мгновение поняла, что улыбается. Он тут же, взяв себя в руки, осторожно опустил её на кровать. «Извини, Исана». Она положила руку на его локоть и улыбнулась. «Со мной все в порядке, честно». «Хорошо, прочь все, уходите, вам нужно поесть» а я не сомневаюсь, что Ясана хотела бы немного побыть одна. Сказала деловым тоном Битте, крошечная немолодая женщина, седая и сгорбленная, но умнее большинства собравшихся в комнате. Она пользовалась уважением в долине задолго до первого кальдеронского сражения, не говоря уже о последних событиях. Она встала и принялась махать руками, словно загоняла кур. Ясана благодарно ей улыбнулась и сказала Бернарду, «Я спущусь через пару минут». «Это уверено, что тебе следует...» Начал он. Она подняла руку и более твёрдым голосом сказала. «Я прекрасно себя чувствую. И умираю от голода. Ладно». Не стал спорить Бернарда и вышел из комнаты, шагая впереди Битта, словно послушный бык перед пастушьей собакой. «Только давай поедём в кабинете», — сказал он. «Нам нужно кое-что обсудить». И Сана нахмурилась. «Как скажешь. Я приду туда». Они ушли, и Исана встала, пытаясь привести мысли в порядок. Внутри у неё всё сжилось от отвращения, когда она увидела кровь на юбке и рубашке. Она постаралась как можно быстрее сбросить грязную одежду и тут же швырнула её в огонь камина. Не слишком разумное поведение, но она знала, что никогда не сможет снова её надеть. Ей будет постоянно мерещаться, как мрак медленно застилает глаза молодого человека. Исана заставила себя не думать о случившемся и сняла нижнее белье, поменяв его на чистое. Затем она расплела длинные тёмные волосы и рассеянно заметила, что в них появились новые седые пряди. На комоде стояло маленькое зеркало, и она принялась задумчиво себя рассматривать, одновременно расчесывая волосы. Седины много, но, глядя на неё, определить, сколько ей лет невозможно. она была стройной по современным стандартам, а черты лица, как у 20-летней девушки, меньше половины того, что есть на самом деле. Если она доживёт до возраста Битта... Она будет выглядеть как женщина лет 35, если забыть о седых волосах, которые она категорически отказывалась красить. Возможно, потому что на фоне стройного тела и юности, дарованной магией воды, только седые волосы говорили о том, что она женщина, а не девушка. Довольно сомнительное достоинство, учитывая, сколько ей пришлось выстрадать и потерять за свою жизнь, но другого у неё не было. Она распустила волосы, решив не заплетать их в косу, и нахмурилась, разглядывая своё отражение в зеркале. Обед в кабинете вместо большого зала? Это может означать, что Бернарда, точнее Амару, беспокоит то, что их могут подслушать. Следовательно, она привезла какое-то послание от короны. Внутри Уэссаны снова всё сжалось, на этот раз от беспокойства. Убийца в сарае всё поразительно точно рассчитал. Как могло такое произойти за несколько часов до появления посланника короля в долине? Вряд ли эти события не связаны между собой. Отсюда возникает вопрос... Кто подослал к ней убийцу? Враги короны? Или сам Гай? Не такая уж глупая мысль, как можно подумать, учитывая, что ей известно. Исана встречалась с Гаем и чувствовала его присутствие. Она знала, что у него жёсткий характер, достаточно силы и воли, чтобы править страной, обманывать, если возникнет такая необходимость, и убивать, чтобы защитить своё положение и народ. Он без колебаний отдаст приказ не расправиться, если она будет представлять для него опасность, А насколько ей было известно, она такую опасность представляла. Исану передернула, но она заставила себя прогнать все страхи, заменив их чувством уверенности и силой. Она в течение 20 лет хранила самые разные секреты и не хуже любого другого подданного короля знала, как следует играть в подобные игры. Ей нравилась Амара, и нравилось то, что это делает её брата счастливым, но Амара была курсором и хранила верность короне. Есана считала, что ей нельзя доверять. В каменных залах и коридорах Стадгольда становится холодно, когда вечер спускается в долину, поэтому Исана накинула на плечи поверх голубого платья толстую тёмно-красную шаль, надела туфли и, стараясь не шуметь, направилась по коридорам в кабинет Бернар Гольда. нет, Исана Гольда, в свой кабинет. Он был совсем небольшим, расположен в самой глубине Стадгольда, поэтому окон здесь не было, столы заполняли почти все пространство, на стенах висели полки и школьная доска. Зимой, когда у всех было меньше работы и больше свободного времени, дети Стэдгольда изучали здесь основы арифметики и книги по магии, чтобы лучше использовать своих фурий, и постигали, по крайней мере, основы чтения. Теперь же Бернард, Амара и Арик, самый молодой Стэдгольдер Долины, сидели за одним из столов, накрытым для вечерней трапезы. Исана неслышно вошла и закрыла за собой дверь. «Добрый вечер». «Прошу меня простить, что не смогла достойным образом вас приветствовать, ваше сиятельство, Статгольдер». «Чушь!» – заявил Арик, встал и улыбнулся ей. «Добрый вечер, Исана». Бернард тоже встал, они дождались, когда Исана сядет, и лишь после этого сели сами. Они ели и разговаривали о пустяках, пока ужин не подошёл к концу. «Ты почти всё время молчишь, Арик», – сказала Исана, когда они отодвинули тарелки и приступили к горячему чаю. «Как ты и твои родные пережили зиму?» Арик нахмурился. «Боюсь, именно по этой причине я здесь. Я...» Он слегка покраснел. «Но если честно, у меня возникла проблема, и я хотел посоветоваться с тобой, прежде чем беспокоить графа Бернарда». «Слушай, Арик», — возмутился Бернард, «я тот же самый человек, что и два года назад, и мой титул ничего не меняет. Тебе не следует бояться беспокоить меня, когда речь идёт о деле». «Да, сэр», — ответил Арик. «Я и не буду ваша светлость». «Хорошо». Молодой человек тут же повернулся к Исане и сказал. «У меня возникли кое-какие проблемы, и мне кажется, я должен обратиться к графу за помощью». Амара прикрыла рот рукой, чтобы спрятать улыбку, и поднесла к губам чашку. Бернард откинулся на спинку стула и ободряюще улыбнулся, но Эсана почувствовала, что он обеспокоен. Арик налил себе ещё вина и отодвинулся от стола. Он был худым, одни сплошные конечности. Слишком молод, чтобы иметь мышцы и телосложение взрослого мужчины несмотря на все это его считали исключительно умным а за прошедшие два года он положил немало сил на приведение в порядок двух веренных ему стадгольдов делая всевоз возможное чтобы полностью изменить способ ведения дел своего покойного отца корда который натворил много бед кто-то охотится в восточном статгольде», — сказал он мрачно мы потеряли примерно треть скота который отпустили на зимние выпасы мы думали что их утащили то или овцареза «После этого мы привели скот в загон, но потеряли ещё двух коров». «Ты хочешь сказать, их убили?» Нахмурившись, спросила Исана. «Я хочу сказать, что они пропали», — ответил Арик. Ночью они были на пастбище. Утром мы обнаружили, что они исчезли. Никаких следов, крови нет, тел нет, ничего. «Это странно», — удивлённо приподняв брови, сказала Исана. «Кто-то ворует скот?» «Я так думал», — сказал Арик. Я взял двоих магов леса, и мы отправились на холмы, чтобы выследить того, кто это делает. Мы искали лагерь и нашли его. Арик сделал большой глоток вина. У нас сложилось впечатление, будто там было человек двадцать, но они ушли. Костры затоптаны. На одним мы обнаружили вертел, на котором остался кусок сгоревшего мяса. Повсюду лежали одежда, оружие, постели и инструменты. Словно не встали и ушли, ничего не взяв с собой». Бернард нахмурился ещё сильнее, и Орик повернул к нему своё серьёзное лицо. «Это было... неправильно, сэр. И страшно. Не знаю, как ещё описать то, что мы увидели, но волосы у нас стали дыбом. Становилось темно, я собрал своих людей, и мы постарались как можно быстрее вернуться в Стэдгольд. Он немного побледнел. Один из них — Гримарт. Помните его, сэр? У него ещё шрам через весь нос. «Да, кажется, легионер из Аттики». «Ушел в отставку вместе со своим кузеном». «Я видел, как он прикончил пару воинов из клана Волка около второго гарнизона». «Это он», — подтвердил Арик. «Он не добрался до Статгольда». «Почему?» — спросила Исана. «Что случилось?» Арик покачал головой. «Мы растянулись в линию, я шел посередине. Он находился в пяти ярдах от меня. Я его видел, потом на мгновение отвернулся, а он исчез. Просто исчез, сэр». Без одиного звука, никаких следов, так, словно его и не было вовсе. Арик опустил голову. Я испугался и побежал, мне не следовало этого делать. «Вороны, мальчик!» – пробормотал Бернард, продолжавший хмуриться. «Разумеется, тебе именно это и следовало сделать. Я бы от такого до смерти перепугался». Арик взглянул на него и снова опустил голову, не в силах справиться со стыдом. «Не знаю, что я скажу Жене Гримарда». «Мы надеемся, что он еще жив, сэр, но...» Арик покачал головой. «Только я не думаю, что это так. Мы имеем дело не с бандитами или маратами, не зная, почему мне так кажется, просто интуиция», — подсказал Бернард. «Никогда не отмахиваясь от ее подсказок, когда это произошло?» «Прошлой ночью. Я приказал не упускать детей за стены Стэдгольда и велел покидать его только группами не меньше четырех человек». «Сегодня утром я сразу же отправился к Исане, чтобы с ней поговорить». Бернард вздохнул и взглянул на Амаро. так и внула, встала и подошла к двери. Исана услышала, как она что-то прошептала, прикоснувшись к двери. На мгновение у неё заболели уши, а потом всё прошло.